Глава 26. Важные события. Увидев, что никто не обращает внимания на его желтые брюки, Незнайка успокоился и перестал думать о милиционере Свистулькине. День он провел довольно весело, и только вечером, когда лег спать, вдруг почувствовал какое-то беспокойство. Сначала он даже не понимал, что с ним творится. Ему казалось, будто он... Не то потерял что-то, не то обещал что-то кому-то дать, но не исполнил обещанного, не то ему обещали что-то дать, да так и не дали. «Шут его разберет, что такое со мной», — недоумевал Незнайка. «Все было так хорошо, и вот на тебе». Он принялся вертеться на кровати с боку на бок, изо всех сил стараясь заснуть, и вдруг услыхал тоненький писк, будто комар пищал. Незнайка насторожился И постепенно в этом писке стал различать слова. «А ты про милиционера забыл? Забыл? Ишь ты!» – удивился Незнайка. «Да это ведь совесть! Ха-ха! Давно, как говорится, не слышали!» Но совесть не обратила на его насмешки внимания и продолжала.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 Являются ли обливающиеся водой коротышки ветрагонами уцелевшими от прошлых лет, или это какие-нибудь новые, неизвестно откуда появившиеся ветрогоны? Надо надеяться, что в будущем все это выяснится. Кстати сказать, обливание водой из шланга было не единственным развлечением у наших ветрогонов. Увидев, что жители солнечного города часто играли в прятки, они тоже стали играть в эту игру, но внесли в нее некоторое усовершенствование. Впоследствии эта усовершенствованная игра получила даже некоторое распространение среди простых коротышек. Каждый играющий в эту игру брал в руки кружку с водой. Тот, кто искал, должен был не только найти того, кто прятался, но и облить его из кружки водой, а тот, кто прятался, должен был облить того, кто искал. Точно так же появилась игра, которая была названа Витрагонскими пятнашками. При этой игре играющие гонялись друг за дружкой и обливались водой из кружек. Как только пятнашке удавалось облить кого-нибудь, он сейчас же переставал быть пятнашкой, а вместо него пятнашкой становился облитый, который в свою очередь старался облить остальных игроков. Кроме подвижных игр, калигула Брыкун и Пегасик очень быстро освоили и настольные игры – как, например, лото, домино, бильярд, шашки и даже шахматы. Однако и здесь играть просто, как все играли, им не понравилось, и Пегаси, который был самый изобретательный из них, предложил играть на щелчки. При этом методе, проигравший партию в шахматы, шашки, домино или бильярд, подставлял лоб, а выигравший давал ему один, два или какое-либо другое заранее обусловленное количество щелчков. Необходимо напомнить, что все эти дикие выходки происходили потому, что калигула Брыкун и Пегасик были необычные коротышки. В каждом из них осталось кое-что от животного состояния, в котором они пребывали прежде. Особенной грубостью отличался Брыкун. Он никогда никому не уступал дороге на улице, наоборот, норовил толкнуть каждого встречного, наступал всем на ноги и плевался, куда ни попадя. Вместо того, чтобы смеяться потихоньку, он оглушительно ржал, так что прохожие шарахались от испуга в стороны и затыкали руками уши. Если ему что-нибудь было надо, он не просил, а просто брал или отнимал. Если же ему не давали, то он легался ногами, а иногда даже пытался кусать. Он всех называл лопухами и другими обидными прозвищами, Всем грозился оборвать уши, выдумал лазить в чужие квартиры, когда хозяева спали, и брать без спросу их вещи. Впрочем, Пегасик и Каллигула были ничем не лучше. Им всем, троим по-прежнему казалось странным, что они ходят не на четырех ногах, а на двух. Их все время одолевало желание опуститься на четвереньки и закричать по ослиному, но какая-то внутренняя сила удерживала их от этого. В результате неудовлетворенного желания их начинала грызть тоска, белый свет становился немил и все время словно сосала под ложечкой, а от этого хотелось выкинуть какую-нибудь скверную шутку, чтобы и у других на душе сделалось так же нехорошо, как у них. Если бы Незнайка узнал об их мучениях, то поскорее превратил бы их обратно во слов, но он ничего об этом не знал. Жители солнечного города часто видели всех троих друзей вместе. Каждому невольно бросалось в глаза имевшееся между ними сходство. И на самом деле все трое были одеты как бы по одной моде: в яркие цветастые пиджаки с узенькими короткими рукавами, из которых торчали увесистые кулаки, длинные широкие брюки ядовитого зеленовато жёлтого цвета, а на головах вместо шляп или кепок какие-то неприметные береты с яркими пятнами. Если присмотреться внимательней, то и в лицах можно было заметить сходство. Особенно обращала на себя внимание, что у каждого был коротенький, словно пуговка, нос и длинная верхняя губа, что придавало лицу какое-то недоумевающее, глуповатое выражение. Различие, как уже говорилось, было лишь в том, что у пегасика веснушки сидели только на носу, у барыкуна на носу и на щеках А у Каллигулы все лицо было усеяно веснушками, словно маком. Поскольку в солнечном городе очень большое значение придавалось одежде и вообще модам, многие жители тут же обратили внимание на то, как были одеты Каллигула, Брэкун и Пегасик. Некоторые сразу вообразили, что появилась новая мода и бросились в магазин.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 По улицам ходили одни пешеходы, и милиция наблюдала только за тем, чтобы они не баловались, не хулиганили, не дрались между собой, так как в те времена многие коротышки были еще очень задиристы. Все сделались вежливые и воспитанные, стали вести себя вполне хорошо и культурно. В то же время на улицах начали появляться разные автомашины, мотоциклы, велосипеды. Милиционеры занялись регулировкой уличного движения и впоследствии даже забыли, что когда-то им приходилось наблюдать за поведением жителей и обуздывать не умеющих себя вести ветрагонов. В заключении Таракашкин писал, что милиция снова должна заняться своим прямым делом и начать борьбу с ветрагонами, не дожидаясь организации какого-то общества или сообщества. Вслед за этим в различных других газетах по этому вопросу появилась целая куча статей разных коротышек. Одни коротышки поддерживали мнение Букашкина, указывая, что у милиции теперь есть много забот по регулированию уличного движения, поэтому без организации общества наблюдения за порядком не удастся справиться с беспорядком. Другие писали наоборот, что никакое общество наблюдения за порядком не справится с беспорядком, так как ни у кого нет опыта в этом деле, и поэтому борьбой с ветрогонами должна заниматься милиция. Со статьями по этому вопросу выступили такие коротышки, как Гулькин, Мулькин, Промокашкин, Черепушкин, Кондрашкин, Чушкин, Тютелькин, Мурашкин, а также профессорша Мордочкина. Особенное внимание обратил на себя коротышка Кондрашкин, который писал статьи в излишне резкой форме, называя ветрогонов разными обидными именами, как, например, обломами вертопрахами, пижонами, пустобрехами, хулиганами, бислюганами, пятикантропами, печенегами и непарнокопытными животными, а милиционеров растяпами, ротозеями, недотепами, лопоухими губошлепами, рохлями размазнями и самозабвенными свистунами. Такая резкость со стороны Кондрашкина объяснялась тем, что его самого облили перед этим на улице водой, А находившийся неподалеку милиционер даже не обратил на это внимания, так как смотрел в другую сторону.